Нормальные герои всегда идут в обход, а на Тихом океане зыпнета. Спросите тех, кто там ходил на миноносцах. Там и без шторма даже мертвая волна мотает, словно шлюпки броненосцы. Слова из песни. Глава первая. Тем временем «Аврора» к расцвету 6 июля уже обогнулась юга острова Кюсю. Расставшись с флотом накануне вечером, Егорьев начал свой рейд с набега на залив Саеки. Крупных судов там обнаружено не было, а пароходов вообще было только два. И те не более трехсот тонн водоизмещения, жавшихся к самому берегу в глубине залива. Вяло обстреляв скопление парусников и этих судна, крейсер покинул залив. По причине непривлекательности целей использовали только остаток старых, не переснаряженных снарядов, да и то в весьма ограниченном количестве. Выйдя в Тихий океан, взяли курс на юго-юго-восток, начав удаляться от берега. Ход увеличили до 14 узлов. Вскоре обнаружили большое парусное судно, шедшее встречным курсом с правого борта. Передали панелем приказа остановиться, но оно повернуло к берегу. Немедленно двинулись на перехват, и скоро выстрелом под нос остановили шведский трехмачтовый барк Гетеборг, направлявшийся в Модзи с грузом угля и машинного масла. Поскольку до берега было не более пяти миль, и море позволяло прогулки на веслах, экипаж был высажен в шлюпки, а судно подожжено, после чего «Аврора» повернула на юго-восток, где на горизонте показалась группа дымов. До наступления темноты выяснить, кому они принадлежали, не удалось. Но уже ночью справа по курсу были обнаружены вспышки фонаря, явно передававшего какой-то сигнал. Прочитать морзянку не удалось, получалось что-то невнятное. Осторожно двинувшись на сближение, вскоре обнаружили огни неизвестного судна. Обойдя его по кругу, никого более не обнаружили, Решили повторить виденный недавний сигнал, показав его незнакомцу. Пароход сразу откликнулся, моргнув тремя короткими вспышками, и пошел к крейсеру. Аврора довернула навстречу, держа малый ход и приготовив орудие к бою. Когда корабли разделяло уже менее полукабельного, с мостика крейсера через мегафон по-английски приказали лечь в дрейф, выключить все огни и не пользоваться радио. На встречном проходе все исполнили неукоснительно, почти сразу ответив на ломанном английском, что являются японским армейским транспортом Кумамамару и следуют Хиросиму. Это сообщение тут же повторили на японском, попросив назвать себя. Савроры ответили снова по-английски, что высылает шлюпку с офицером. К этому времени... Крейсер уже вплотную приблизился к остановленному суду, так что морочить голову было бесполезно. Несмотря на ночь, кириллица в названии на борту читалась невооруженным глазом. Поднявшись на палубу транспорта, русские моряки обнаружили множество раненых, больных и инвалидов. Беглосмотр трюмов, мостика и каюты капитана ничего не дал. Нашли лишь мешки с ичменем, да и лисом а в ходовой штурманской рубках дымились свежие горки пепла. Все секретные документы, карты и сигнальные книги были сожжены или выброшены за борт. Из оставшихся судовых документов выяснилось, что пароход идет обратным рейсом из чаму не имея генерального груза, и доставляет в госпиталь Херосимы и Куре раненых, тяжелобольных и исписанных из армии по инвалидности солдат. Даже на первый взгляд было понятно, что пассажиров на борту гораздо больше положенного. На вопрос об этом шкипер заявил, что из-за нехватки транспортов их пришлось взять почти вдвое против нормы. Перевязочные средства закончились еще вчера, лекарств нет. Оба врача, выделенные в сопровождении, не спят с самого выхода в море, пытаясь хоть что-то сделать. Так что капитан был бы признателен, если бы покончили с формальностями быстрее. Но он сказал, что сам прошлый морской офицер, потому все понимает и ни в чем не винит русский. Просто его пароходу и всем, кто на нем оказался, не повезло. Такова судьба. Ни капитан, ни его помощник не скрывали, что перевозили грузы для японской армии на континенте, держались спокойно, ни о чем не просили. На вопрос о других судах, возможно, находящихся поблизости, просто не ответили. Результаты досмотра голосом сообщили, надержавшийся рядом крейсер. Хотя Кумамару был новым судном в две с лишним тысячи тонн вместимости и полным ходом более 12 узлов, а потому мог стать вполне приличным призом, его все же решили отпустить. И шлюпки на пароход передали все имевшиеся медикаменты И, пожелав счастливого пути, и не встречаться более до окончания войны, отвалили от борта. Японский капитан еще долго провожал русский крейсер напряженным взглядом, ожидая мину в борт или залпа из темноты. Но ничего так и не произошло. Отпустив Кумамару, двинулись дальше. Встречных судов более не попадалось, Лишили довернуть западнее, но также никого не встретили и повернули на юг. Всю первую половину ночи шли этим курсом большим ходом. Через пролив Асуми прорываться не решились, считая его перекрытым дозорными силами противника. С навигационной точки зрения этот путь был самым оптимальным, а потому небезопасным. Конечно, крейсер имел все шансы успешно пройти через его сбои и даже с серьезным ущербом для противника. Но тогда главная задача по дезинформации японцев была бы сорвана. Решили попробовать обогнуть Танагасиму с юга. После полуночи снова повернули на юго-запад и уменьшив обороты на винтах. Так шли, пока не обнаружили огоньки рыбасской флотилии под восточным берегом острова. Осторожно начали приближаться к ним». Исходя из опыта плавания у японских берегов, считалось, что раз есть рыбаки, боевых кораблей поблизости нет. Ориентируясь по тусклым фонарям и ведя постоянный промер глубин, удалось подобраться вплотную к острову. Вскоре смогли точно определиться по береговым ориентирам. Это позволило скрытно обогнуть его с юга и подняться к северу к проливам Танагасима. Сокращая расстояние, этот маршрут позволял одновременно избежать пересечения вероятных японских дозорных линий, возможно, уже развернутых южнее Кюссю. К рассвету крейсер миновал проход между островами Мисима и Такесима, лежащими примерно в 20 милях к юго-западу от залива Кагусима. Здесь рыбаков было гораздо больше. Они спешили в море на рассветный лов, Их многочисленные флотилии, формировавшиеся под берегами островов с обоих бортов и выдававшие из себя огнями керосиновых фонарей, имевшихся на каждой шхуне или джонке, позволяли ориентироваться в проливе, где имелась одинокая скала Шова, вокруг которой тоже были лодки. К этому времени на Авроре уже почти полсуток продолжался угольный Аврал, начиная с трех часов дня Постоянно перегружали уголь из кормовых запасных ям в расходные, для чего даже пришлось снять с боевых постов прислугу от орудий средних плутонгов и их подачи, поскольку пушки все равно наглухо зачехлили парусиной. За ночь успели перегрузить около 130 тонн. Это обеспечивало некоторый запас на случай серьезного боя, когда перегрузочные работы придется остановить чтобы иметь в действии всю артерию. Выйдя на чистую воду с севернее Мессимы, повернули на северо-запад, снова добавив хода. Угля не жалели, и мощность механизма подняли почти до предела. Нужно было как можно быстрее удариться от Мессимы, над которым более чем на 600 метров возвышался конус вулкана Иодзима, желательно еще до того, как окончательно разъеднеется. Когда рассело, удалось уйти на 10 миль. Для усиления отвлекающего эффекта уголь в топках начали поливать машинным маслом. Береговая полоса и расположенные там наблюдательные посты скрывались за горизонтом. Над водой держалась дымка, выше которой был виден только смазанный ветром шлейф дыма. Так что считалось вероятным введение в заблуждение береговой обороны противника такими простыми методами. Встреченные небольшие парусы и суда даже не пытались останавливать, чтобы не терять времени. Они спешили укрыться под берегом. Серьезно повлиять на нарушение секретности это вряд ли могло. Если даже они сообщат, что встретили русский крейсер, он вполне мог быть головным дозором целого флота, скрывающегося в дымке за его кормой. Все котлы держались под парами а механизмы, и без того работавшие почти на полную мощность, в готовности дать самый полный ход по первому требованию. Небо было ясным, ветер почти совершенно стих. Но зыбь оставалась еще весьма чувствительной. На Авроре, определившись по открывшемуся вдали слева острову Курусима и все еще торчащей за кормой над горизонтом вершины вулкана Йодзима, довернули к западу по-прежнему не сбавляя хода и держа в готовности к бою только носовые и кормовые плутонги. Перегрузку угля решили продолжать, сколько позволит обстановка. Видимость улучшалась, Куросима едва возвышался над океаном слева, а справа на пределе видимости уже просматривался возвышенный берег полуострова Сацума, на котором заметно выделялась гора Набехи Раяма и вулкан Камонданке. данке на западном берегу входа в залив Кагосима. Вокруг по-прежнему не было видно ни одного дымка, только рыбацкая мелочь. Спустя примерно полтора часа правее курса показались острова Удзи. Не став к ним приближаться, повернули на северо-запад с таким расчетом, чтобы пройти между ними и островами Косики, примерно посредине пролива, для максимального затруднения, обнаружения и идентификации с берега. Вскоре подготовили три имитатора крупных кораблей, наполнив грузовые барка со старой ветошью, шлаком и угольной крошкой, пролитой машинным маслом. Как только приблизились к проливу между островами Удзи и Косики, эти шлюпки опустили, подожгли и тянули на трех тросах разной длины. Из-за этого со стороны казалось, что идет не один крейсер, а колонна кораблей. Та дрянь, которой заполнялись имитаторы, дымила за целый флот и не гасла, даже когда шлюпки захлестывала волной. Спустя полтора часа баркасы сгорели полностью и затонули. Но узость к этому времени уже форсировали. Воды вокруг опустели, ход сбавили до четырнадцати узлов. Продолжая движение на северо-запад, в половине третьего часа дня достигли островов Данджо, лежащих к юго-юго-западу от Фукуэ, крайнего из Готских островов. Северный из архипелага Данджо остров Онсима был хорошо виден с мостика в пяти милях к западу, а расположенный дальше к юго-западу Миссима почти не угадывался из-за большого расстояния. Однако внимание почти всех Кто был на мостике и палубах, оказалось обращено вовсе не на крохотные клочки с колистой суши. Много севернее небо буквально закрылось стеной дымов. Они поднимались, над наплывавшей западом углой, ограничивавшей видимость пятью-семью милями, группами и поодиночке на разном удалении. А за ближайшими из них просматривался сплошной серый фон из десятков далеких дымов. Ими был занят сектор от северо-восточных до северо-западных румбов, так что вполне можно было сказать, что они закрывали полгоризонта. О такой жирной цели любой рейдер мог только мечтать. Жаль только, что день уже перевалил за середину. Поскольку у такого крупного конвоя обязательно должно было быть охранение, перегрузка угля, уже изрядно утомившую большую часть команды, Прекратили, готовясь к бою. половина третьего повернули на самую середину дымов. Вскоре с увидели чуть впереди правого траверса мачтый судно, шедшего большим ходом встречным курсом. Всего, него, похоже, также обнаружили наш крейсер и двинулись на сближение, что было совершенно не похоже на действие обычного транспорта. Судя по всему, Авроре повезло сразу выскочить на корабль скорта. Спустя пятнадцать минут уже разглядели крупный двухтрубный проход. Хотя на нем тоже наверняка поняли, кто перед ними, бежать даже не пытались. Из радиорубки доложили, что забили вражескую телеграмму, и передатчик находится совсем рядом. И это окончательно развеяло все сомнения. Понимая что наткнулся на вспомогательный крейсер, Егорев приказал следить за ним и не давать отправлять депеши, Но курса не менять. Аврора продолжала рваться к конвою, но теперь под охраной. Японец, успев несколько приблизиться, оказался в шести милях справа, начав отставать. Ему явно не хватало скорости, чтобы нагнать Аврору, шедшую на 16 узлах. Поэтому решили что в случае опасности от него всегда можно будет оторваться. Впереди уже показались четыре судна, шедшие на запад. За ними, а также правее и левее, виднялись еще одними, неравномерно разбросанные по горизонту. Новые цели вели себя правильно, старательно пытаясь избежать встречи, едва разглядев, кто перед ними. Артиллерия готовилась к бою. Между тем справа Показался еще один вспомогательный крейсер, также постепенно смещавшийся до корму. В 15.22 «Аврора» открыл огонь правым бортом по пароходу, пытавшемуся развернуться и уйти на восток. А носовыми плутонгами по трем судам, уходившим на север, чтобы сократить дистанцию до того, что был справа, как наиболее крупной цели, начали ворочать к востоку. Это приблизило крейсер к висевшим на хвосте японцам. Дистанция стала сокращаться, и они начали пристрелку. Не обращая на это никакого внимания, Егорьев приказал еще довернуть вправо, быстро нагоняя транспорт и продолжая вгонять залп за залпом в уже накрытую цель, начавшую травить пар и избавлять ход. Удалявшиеся на север пароходы оставили в покое из-за возросшей дистанции. Только когда, наконец, уже подбитый транспорт окончательно встал и загорелся, «Аврора» по-прежнему под огнем, развернулась и погналась за ускользавшими жертвами. Пароходов вокруг оказалось много, но атаковать одновременно можно было только одного. Все остальные за это время разбегались в разные стороны, и это под непрекращающимся обстрелом, хотя и безрезультатным. Чтобы не подпускать, вспомогая три крейсера слишком близко, Егорев приказал принять влево на северо-запад, увеличивая дистанцию до преследователей. Нагнав очередной небольшой пароход, дали четыре бортовых залпа с короткой дистанции, наверняка прикончивших его. Из трюма выбросило столб огня, быстро охватившего всю носовую часть. Судно остановилось, и экипаж начал поспешно спускать шлюпки. Видя это, а также быстрое усиление пожара, обстрел прекратили. Слева обнаружили крупный транспорт, уходивший на юг. До него было около пяти миль, но рядом виднялись еще два судна, поменьше. Начав преследование, через полчаса уже вели пристрелку по нему и удалявшемуся на восток другому пароходу. Его вскоре удалось удачно накрыть, причем в кормовом трюме что-то взорвалось, и снова начался сильный пожар. Дальше еще четыре залпа, погорельца оставили в покое, целиком сосредоточившись на том судне, что догоняли. Вспомогательные крейсера снова повели в зоне видимости и открыли огонь, но это не помешало настигнуть большой транспорт в четыре тысячи тонн. И, пройдя всего в полумире, у него за кормой вагона в его корпус несколько полных бортовых залпов. На этот раз ничего не горело и не взрывалось. Дрогнув, впустив пары, чуть нахренившись, в самом начале пароход словно застыл в таком положении, глотая снаряд за снарядом, без видимого эффекта. Результатов обстрела дожидаться не стали, снова устремившись в погоню. Повернули на запад, а потом на северо-запад, где дымы казались ближе. Спустя сорок минут всем левым бортом обстреляли два небольших парохода, которым удалось приблизиться на дистанцию менее двадцати кабельтовых. А через четверть часа еще один транспорт справа по носу. Эти тоже не взрывались, несмотря на постоянное накрытие и попадание. Лишь один из них начал слегка дымить в корме, но сразу после этого... Пришлось отходить на восток, не дождавшись гибели или хотя бы разрастания пожара на настигнутых жертвах. Пришлось поспешить, так как угодили под очень точный огонь с трех военных кораблей, один из которых опознали как старый броненосец Фуса. Пара вспомогательных крейсеров, гонявшихся за Авророй, уже несколько часов тут бросилась на перерез, быстро сблизившись. На дистанцию эффективного огня. Но, попав под бортовые залпы полноценного крейсера первого ранга, они быстро отвернули к югу, выйдя из боя. Прорвавшись через них, Егорев снова довернул к северу, где опять показались дымы, и вскоре обстрелял еще одно судно, а затем наткнулся на очередной вспомогательный крейсер, спускавшийся с севера. И опять отвернул на юг-восток в поисках транспортов. Но дымы теперь были видны только на западе, где был Фусо, поэтому его попытались обойти с юга. Русский крейсер постоянно сопровождали уже три японских вспомогательных крейсера, державшиеся восточнее и севернее, и постоянно обстреливавшие «Аврору» с больших дистанций. Попаданий не было, хотя некоторые залпы ложились довольно близко. Им отвечали, но нечасто. Скорее, чтобы показать, что приближаться не стоит. Уже перед закатом увидели дымы слева по носу. Но, скорее всего, они принадлежали не транспортам, а боевым кораблям, так как решительно пошли на сближение. Вскоре появились дымы и на севере. Имея рядом три вражеских вспомогателя крейсера и дымы еще нескольких приближающихся, скорее всего, военных судов, Егорев приказал увеличить скорость и уходить на юго-восток. С наступлением темноты контакт с противником был потерян, и крейсер развернулся на запад, рассчитывая ночью проскочить мимо эскорта и забраться в самую середину этого гигантского конвоя или хотя бы перехватить его утром у Квельпарта. Всю ночь вели поиск на предполагаемом пути исследования каравана, но никого не нашли. К рассвету, выше к южному берегу Квельпарта, освещенная с востока первыми лучами солнца гора Халсан, возвышавшаяся в середине острова, торчала из предрассветного тумана. Но пароходов не нашли. Полдня поиска западней и северо-западней вплоть до границ Корейский Шер и острова Рос не принесли никаких результатов. В опустевшем море попадались только корейские рыбаки. Угля оставалось немного, сказывались гонки на больших ходах последние двое суток. Боезапас был израсходован более чем на 50%, хотя серьезного боя и удалось избежать. В этих условиях Егорев принял решение возвращаться на Цусиму. Достичь Азаки планировалось к рассвету, чтобы форсировать линию дозоров в темноте. Однако, едва начав движение к Цусиме, уже у восточной оконечности Квельпарта, столкнулись с быстроходным пароходом, тут же отвернувшим Корейскому берегу и начавшим радиотелеграфирование. Солнце еще не село, и крейсер был хорошо заметен на фоне вечерней зари, в то время как пароход оказался в уже затемненной восточной части горизонта и смог хорошо рассмотреть «Аврору» до того, как был обнаружен сам. Работы его радиостанции тоже обнаружили не сразу, так как о нашем появлении японцы теперь знали. Продолжавшееся более полчаса преследование не дало результата, хотя и удалось сблизиться на дальность уверенного огня. Но после первых трех пристрелочных залпов цель потеряли в быстро развещавшихся сумерках. Стрельбу сразу прекратили, чтобы не выдать своего места другим возможным наблюдателям. Повернув снова на восток, наткнулись на еще один пароход, шедший встречным курсом на большой скорости. Он немедленно выпустил пачку сигнальных осветительных ракет и отвернул к югу, быстро скрывшись из вида. Стрелять не стали, чтобы не поднимать шума и не показывать направление своего отхода вспышками дульного пламени. И очень быстро выяснилось, что это было верным решением. Буквально через четверть часа с носовых углов правого борта выскочили два миноносца, шедших почти встречным курсом. Их выдавали большие буруны под форштевнями, поскольку «Аврора» также имела высокую скорость хода, наш врун тоже бросался в глаза. Явно обнаружив крейсер, японцы сразу довернули на него, но не успели и оттянулись за корму. Однако миноносцы начали преследование, собираясь атаковать с кормовых углов, заходя с обои бортов. Вспененная их корпусами вода, так же, как и иска из труб, были прекрасно видны в темноте. Кроме того, периодически... Они пускали ракеты. Исходя из того, что японцы уверенно маневрировали, начав брать крейсер в клещи, его они тоже видели. Нужно было рвать контакт, пока еще кто-нибудь не заглянул на огонек. Поскольку смысла отмалчиваться уже не было, Егорев приказал дать самый полный ход и открыть огонь. Отстреливаясь и плутонгами, «Аврора» неслась на восток. На верхний Марс флок мачты отправили наблюдателя. Он сразу сообщил о еще нескольких факелах миноносцев на северо-востоке, смещающихся в нашу сторону. В этот момент прямо по курсу не очень далеко мелькнул луч прожектора, а чуть правее залетела сигнальная ракета. Словно в ответ на это, слева по борту зрители еще три ракеты, причем явно с разных судов расположенных в одну линию. Стало ясно, что путь на север, к Корее, ни на северо-восток, к Цусиме, перекрыт. Оставалось попытаться проскочить к Цусима-Зунду с юга или юго-востока, но для этого сначала нужно было оторваться от висевших на хвосте миноносцев. Огонь прекратили, чтобы не привлечь остальных крутившихся уже совсем рядом японцев, приняв немного вправо. Преследователи были все еще видны за кормой. Несмотря на довольно свежую погоду, они держали высокую скорость. Но на зыбе, бившей в правую скулу, все же отставали. После того, как пушки «Авроры» замолчали, начали стрелять японцы, очевидно давать таким образом сигнал другим своим кораблям и выводя их на цель. Судя по тому, что их снаряды падали в стороне и с большим разбросом, «Аврору» они уже не видели. Сами миноносцы, что держались за кормой, угадывались уже только по проблескам орудийных выстрелов. Зато с левого борта сигнальщики углядели несколько низких теней, промелькнувших совсем рядом на встречном курсе и сразу растаявших во мраке. В 23.20 Егорьев приказал ворочать еще правее, не избавляя хода. Теперь все снаряды японских малокаливерных пушек уходили левее, из чего сделали вывод, что наш маневр остался незамеченным. Скоро всплески были уже не видны. Даже вспышки выстрелов почти совсем пропали из вида, быстро смещаясь на левый борт по корме. Чуть позже в той стороне взлетело в небо Сигнальная ракета. Возможно, ее выпустили с одного из потерявших «Аврору» миноносцев. Когда все уже считали, что удалось оторваться, сигнальщик с левого крыла мостика закричал о торпеде, идущей прямо в борт. Немедленно положили лево руля, и в этот момент обнаружили еще одну торпеду, чертившую свою белую дорожку уже вдоль правого борта встречным курсом. Всего в нескольких десятках метров... Руль поставили прямо, остановив начатый левый разворот, но инерция к корму продолжала выносить ей навстречу. К этому времени первая торпеда уже проскочила позади крейсера и закувыркалась в кельваторной струе, мелькнув на несколько секунд бронзовой боевой частью над поверхностью. Почти сразу прогремел мощный взрыв. Вероятно, от бултыханий и переворотов Сработал взрыватель боевого отделения. Корабль заметно встряхнула. В воду с палубы сбросила несколько пустых угольных мешков и парусиновых чехлов с пушек, сушившихся на рострах и в суматохе неубранных вниз с началом боя. Но повреждений не было. Вибраций на валах винтов и летечей в кормовых отсеках не наблюдалось. Зато ударом... Вздыбленные воды предательское скольжение прекратило, и встреч мина прошла стороной. Кто выпустил эти две торпеды, так и не разглядели, и продолжили полным ходом удряться на юго-восток. Чтобы избежать все еще возможных внезапных атак, Егорев вел крейсер-зигзагом, резко меняя курс каждые две-три минуты, держа примерное направление на юг. Однако вскоре при очередной перекладке руля его заклинило в положении 7 градусов вправо. Восстановить работу привода сразу, используя резервные системы, не удалось. Описав широкую циркуляцию на полном ходу и убедившись, что руль не действует, начали корректировать курс, меняя обороты на правой и левой машинах, чтобы держаться прямо. Поначалу получалось плохо, Рыская на курсе, сбавив ход, продолжали отползать на юг. Вокруг постоянно обнаруживали силуэты миноносцев. Правда, минных атак больше не было. Вскоре за кормой вспыхнула короткая яростная перестрелка из малокаливерных орудий. А затем взялись одна за другой три сигнальные ракеты красного цвета. Стрельба тут же стихла. Спустя полчаса Большим трудом руль удалось поставить прямо, но управляться теперь крейсер мог только машинами. В таком состоянии о прорыве над Цусиму не могло быть и речи. Оставаться здесь среди снующих вражеских миноносцев было слишком опасно, поэтому пошли к островам Бородино, где должны были ждать наши угольщики. Когда по счислению вышли за широту Готских островов, Вывели здесь те часть котлов, чтобы экономить уголь, и разобщили вал среднего винта. С рассветом оказались уже в стороне от основных судоходных путей. Погода была достаточно ясной. Видимость достигала 10-12 миль. Волнение — не более 3 баллов. Поскольку дымов на горизонте не просматривалось, приступили к ремонту ролевого привода, безобновить перегрузку угля — из запасных ям. Руководил работами старший судовой механик Гербих. Жестко закрепив румбель, полностью разобрали привод, заменив поврежденные детали. Это заняло более полутора суток. И уже к вечеру 8 июля, когда на горизонте показались возвышенности северные конечности, такие носимые, руль снова работал. Ночью форсировали пролив между Токиносимой и Окиной Рабудзимой и повернули на восток и юго-восток. Уже к сумеркам достигли района маневрирования угольщиков. Поскольку они не имели станции беспроволочного телеграфа, связаться с ними по радио не могли. На малом ходу дождались рассвета и начали их поиск. Лишь после полудня обнаружили дымы, вскоре оказавшиеся нашими пароходами, Китай и Метеор. Встретившись, отцалютовали флагами друг другу и легли в дрейф. Савроры сообщили последние новости о Симоносекском деле и атаке конвоя, а также о неудавшемся прорыве на Цусиму. После чего Егорев пригласил к себе капитанов и старших специалистов с транспортов для праздничного обеда, а командам был объявлен банно-прачечный день поскольку рядом с пароходом водолеем ограничения в расходовании прессы воды снимались. После помывки всем выдали двойные винные порции к праздничному ужину в честь Симоносекской победы. За ужином обсудили сложившуюся ситуацию. Кашкиперов Егорев узнал, что четыре судна из числа первых трофеев крейсеров два дня назад расстались, с транспортами и совженцами ушли к Курильским островам. Угольный олов и Корея, принявшая на борт гаубиц и снаряды, для них с Малайзиен, а также заполнившая машинным маслом, бензином и керосином все привезенные с собой пустые емкости из недр танкера-водолея «Метеор», держатся отдельной группой, несколько западнее. После боя Олега с японскими крейсерами, о чем стало известно еще на Окинаве из принятых станций Днепра Телеграм, от обратного прорыва Гонцану Цусиму пришлось отказаться. И теперь Корея с ценным грузом на борту, которого ждут Овазаки, бродила по океану вместе с Сайгонским конвоем. Разделение транспортов предпринялись из соображения безопасности — чтобы в случае обнаружения не попасть под раздачу сразу всем скопом. И если случайный пароход или парусник обнаружит два судна недалеко друг от друга, это будет вполне обычным явлением, хотя, учитывая обычно пустынный район моря, все же несколько странным. А вот если в этом необитаемом районе будут толпиться сразу четыре крупных парохода, это наверняка вызовет подозрение у кого угодно. Егорев оценил и одобрил это решение, полностью согласившись с его необходимостью. Также ему сообщили, что стоянка на Окинаве после ухода крейсеров обошлась без происшествий. Днепр спокойно догрузили до почти полных запасов и отправили в море. Ливония с почты ушла в Сайгон 5 июля. Никаких судов рядом с Окинавой лес с рвами Бородино ни с Китая, ни с метеора до появления «Авроры» не видели. Хотя обстановка была спокойной, имелся серьезный повод для волнений. Угля на «Авроре» оставалось совсем мало, поскольку немедленно бункировка была невозможна из-за состояния моря, а того, что имелось в ямах на крейсере, могло хватить только на переход до островов Рюкю, да и то с натяжкой Следовало немедленно выдвигаться в направлении уже знакомой Кинавы. Там, либо где-нибудь в ее креслостях, предполагалось пополнить запасы. В целях экономии на «Авроре» оставили в работе только пара «Динамо» для обеспечения беспроволочного телеграфа. «Метеор» взял крейсер на буксир, что позволяло передвигаться со скоростью до пяти узлов, если погода не испортится. Эта сцепка... Двинулась в сторону второй пары пароходов, которые для связи отправили в Китай. При этом на «Авроре» немедленно приступили к профилактическому после походовому ремонту котлов, паропроводов и холодильников с заменой или заглушкой вышедших из строя трубок. Переходы на больших ходах в течение почти трех суток не прошли для силовой установки даром. Так что не воспользоваться моментом было бы глупо. Однако на всякий случай одновременно разбирали только агрегаты одного машинного и одного котельного отделения, чтобы иметь возможность дать ход при появлении опасности. Учитывая, что ожидалось появление всей нашей эскадры в течение одного, максимум двух дней, объединение конвоя под защитой пушек крейсера позволит быстрее встретиться, используя радиостанцию «Авроры». Однако все с тех же соображений безопасности решили, что если в условленное время Рожестинский не появится, придется отправить китай Еврору для разведки и бункеровки к островам Рюкью. А Метеор и Корея, имеющие ценную игру для гарнизона Цусимы, и Трофейный Олов, еще смогут остаться в районе ожидания до истечения контрольного времени. Заранее обуславливалось что при появлении главных сил уже после ухода разведки будет дана триграмма для Авроры. Китай после полноценной бункеровки крейсера должен был также отправиться в Сейгун, так как его трюмы опустеют. Егорев считал, что Аврора, проведя профилактику механизмов и пополнив запасы, получит возможность спокойно смотреть рейд Наха, куда уже могли заглянуть японцы с проверкой своей телеграфной линии. Вкусив добычи, он снова ворвался в бой, хотя и понимал, что это большой риск для его не слишком резвого, хотя теперь и хорошо вооруженного крейсера. Но встреча с полноценными боевыми кораблями в столь удаленных водах казалась все же маловероятной, а бой даже с несколькими вспомогательными крейсерами ввиду явного огневого превосходства был для бронепалубного крейсера не слишком опасен. Зато имелся шанс застать до работы какой-нибудь корабль укладчик. Такой трофей Тихоокеанскому флоту точно пригодился бы. После осмотра рейда Наха можно было начать крейсерство у Шанхая и Квельпарда до получения дальнейших распоряжений. О предполагаемом районе поиска и ближайших планах Егорев намеревался сообщить на Цусиму по радио. А в штаб флота... Во Владивостоке телеграммы и с Китаем. Получить дальнейшие инструкции вполне было возможно, используя станцию, находящуюся теперь в Азаки Олега, обладавшую большим радиусом действия. Все эти соображения он изложил в рапорте, который отправлял в Сайгон вместе с другими бумагами. Пока офицеры просчитывали все возможные варианты дальнейших действий, добрели до второй пары пароходов. Смеркалось. Горизонт был пуст. Встретиться в этом районе с кем-либо ночью казалось маловероятным. Егорев распорядился не начинать никаких работ до утра, дав людям заслуженный отдых. Ночь прошла спокойно. Пароходы и крейсер тихо качались на океанской зыбе, неторопливо пробираясь на запад. Уже утром следующего дня на всякий случай неполной мощностью передатчика передали позывной «Авроры». Он был принят на флагманском орле сразу после поднятия флага, на чем немедленно получили квитанции и ответный позывной с просьбой обозначить свое место. Видимость была неограничена до самого горизонта. Передав телеграмму с указанием своих координат с «Авроры», подняли сигнальный змей с вымпелом для облегчения поиска главным силам. Его, вероятно, вскоре и обнаружили с эскадрой, так как уже через два часа с севера показались ее дымы. Сразу после получения телеграммы начали поднимать поры в дежурной кормовой кочегарке, где ввели в действие четыре отремонтированных котла. Так что через 40 минут «Аврора» имела под парами среднюю машину и могла самостоятельно держать место в строю. Ремонт остальных механизмов — можно было спокойно продолжить под опекой флота. По докладу старшего механика Гервиха, силовая установка находилась в относительном порядке и для завершения работ много времени не потребуется. Это подтверждало ее репутацию как самой надежной из всех крейсеров серии, но нужно было еще не менее 20-22 часов. Вскоре по сигналу с восьмика Китай подошел к Авроре, Держась в притирку к борту, он начал передавать грузовыми стрелами на палубу связки мешков с углем. Погода совершенно этому не способствовала. Многократно меняя курс, пароход и крейсер никак не могли найти оптимального взаимного положения. Всякий раз, когда «Аврору» поднимало на волне, Китай, наоборот, проваливался в ложбину между ними и наоборот. Так и скакали, как мячики — а если вдруг задевали друг друга, лязг и грохот стоял ужасный. Но выбора не было. Предстоял океанский переход, а бессрочному пополнению запасов топлива это было невозможно. Предстать перед всем флотом, не самоходной плавучей батареей, ведомой на буксирах каким-то транспортом, не желал даже самый разгильдяистый матрос. За четыре часа адской работы... Сваливая мешки прямо на палубе там, куда они попадались закачки, смогли передать только 64 тонны. При этом свешенные вдоль бортов обоих участников авантюры доставательный пеньковый кранц размочали почти сразу. Однако работу продолжали. В итоге свернули стволы двум треугольников, сломали шлюпбалку, набрали несколько тросов рангоут, поколеഞ്ചിли троих из экипажа крейсера, а на пароходе погнули одну из грузовых стрел, изрядно проредили рабочий такелаж, помяли борт, порвав обшивку на юте, запороли одну из лебедок, а не менее двух десятков мешков все же утопили. Принятого угля вместе с тем, что еще оставался в ямах, теперь должно было хватить для перехода и возможного боя. Но наведаться к Окинаве и на судоходной трассе, как планировалось, все же не довелось. Как оказалось, у начальства на это имелось свое мнение. Впрочем, вполне обоснованное. С приходом заметно поредевшие эскадры застопорили машины и легли в дрейф. Егорьева и командиров транспортов сразу после обмена приветствиями вызвали на флагман для доклада и участия в последующем совещании. При этом все оставшиеся на крейсере и пароходах, довольно долго пребывали в неприятном тревожном ожидании плохих новостей, поскольку о результатах рейда на Наусокский залив и об отделении отряда небогатого их уведомить никто не удосужился. Никаких сигналов фонарем и флажных семафоров после вызова командиров к начальству больше не было. Только когда вернулись шлюпки с офицерами, все разрешилось, и над ленивыми, хотя и довольно ощутимо качавшими кораблеводами Тихого океана прокатились раскаты громового «Ура» с облегчением вырвавшихся из сотен матросских глоток авроровского экипажа одновременно. И это «Ура» сразу подхватили на пароходах, а потом и на остальных кораблях эскадры. Ощущение восторга! Отдобытые в тяжелом бою победы только теперь дошло до каждого на палубах. И в жарких недрах миноносцев, крейсеров, броненосцев и угольщиков в воздух летели без сказырки, шапки, кепки. Все работы невольно остановились. Офицеры даже не пытались их возобновить, сами пребывая в таких же чувствах. Рожестинский приказал отменить все до завтрашнего утра назначить дежурные суда повахтенно, а всем остальным праздновать. Несмотря на явное переутомление даже с началом всеобщего фуршета, сопровождавшегося постоянным курсированием шлюпок между кораблями, обеспечивавших обмен визитами групп офицеров и матросов, сторожевая служба неслась строго. Урок первой ночи в Такисике явно пошел впрок. К наступлению темноты все вернулись по домам, быстро угомонившись. Речь кое-где еще продолжались небольшие застолья. Механики «Авроры» по собственной инициативе вскоре после заката продолжили ремонт, успешно уложившись в самими себе поставленные сроки. После восстановления боеспособности «Аврора» оказалась в роли единственного эскадренного ближнего разведчика, что исключало самостоятельные рейды на коммуникации».